Глава вторая В каюте действительно было тепло и уютно. Свет масляной лампы разгонял полумрак. Видимо, асхронцы не боялись пожара. Я подошла к столику, на котором она стояла, и заглянула под него. «Привинчен к стене, опоры металлические». Надавила на столешницу, проверяя крепление на прочность. Наверное, у кроватей такие же. Сесиль подозрительно молчала. Я обернулась, озадаченно нахмурившись. Принцесса стояла в проходе между коек, уставившись стеклянным взглядом в стену. Я осторожно приблизилась и опустила ладони ей на плечи. Силь? Ты чего? Испугалась? Ты видела? моргнув дрожащим голосом, поинтересовалась она. Видела это? Там? Там же никого нет! Ни матросов, ни капитана, ни юнг. Кто вообще управляет этой посудиной? Призрак? А штурвал? Ты заметила его? Он вообще есть? Силь! Провела по ее рукам и потянулась к завязкам капюшона. Неважно, как эта корыто передвигается по воде и кем управляется. Нас доставят в целости и сохранности. Если бы от нас хотели просто избавиться, то не стали бы изобретать столь сложный план с отбором для принца дракона. Поняла? Снимая с принцессы накидку, спокойным тоном произнесла я. «Давай-ка лучше я постою на страже, а ты переоденешься». В сером чемодане теплые прогулочные платья, а под ними меховое манто и шапка. Сисиль отмерла. «Хочешь, чтобы я чай пила в шапке?» Скептически поинтересовалась она, вскинув бровь. «Было бы забавно». протянула шутливо и выскользнула за дверь, собираясь задержать любого, кто попробует проникнуть в каюту без предупреждения. Кто знает, чего от этих осхронцев ожидать. Они не слишком-то приветливы и учтивы. А в том, что принцесса справится самостоятельно, я даже не сомневалась. «Если только с корсетом помощь понадобится, но там есть платье с завязками на груди и с крючками на боку. Сесиль любила самостоятельность. Она стремилась к ней с малых лет и не позволяла слугам делать за нее всю работу. Предпочитала самостоятельно одеваться, мыться, заплетать волосы. Ездила верхом не хуже мужчин. И хоть не владела шпагой, мечом или рапирой, была не из робких. Но я все равно не смогла бы отпустить ее одну в другое государство. Такое далекое и такое... чужое. Не простила бы себе потом, если бы с принцессой что-то случилось. Мы росли вместе, и чего уж говорить. были как сестры, несмотря на сильный разрыв в социальном статусе. Сесиль никогда не вела себя высокомерно со слугами. Она была добра и справедлива, во всем вежлива и приветлива. Я любила ее именно за это. В конце отсека раздались гулкие шаги. Густой мрак скрывал силуэт, только над нашей каютой висел тусклый фонарь. Но по росту, ширине плеч и тому, как смещался центр тяжести мужчины при каждом шаге, я предположила, что нас решил проверить главный на судне страж. «Господин Гаш, о чем-то забыли нас уведомить?» Силуэт на мгновение остановился посреди отсека, а затем ускорился. Стоило Асхронсу подойти ближе... Я смогла рассмотреть в полумраке черты его отрешенного, безэмоционального лица. И правда, Гаш, «Вы тоже прекрасно видите в темноте», — холодно поинтересовался он, замерев в двух шагах от меня. Я опустила взгляд, разглядев в руках стража обещанные стёганые одеяла. «Видимо, решил сам об этом озаботиться». Неужели почувствовал укол совести? Да нет, быть того не может. Я? Нет. Улыбнулась непринужденно. Слепа, как крот. Но, судя по постановке вашего вопроса, темнота для вас не помеха. Да я и не заметила другого освещения на судне. Лампа есть только в нашей каюте. Вы весьма наблюдательны, мисс Девир. Мне показалось, что глаза осхронца сверкнули призрачным голубоватым светом. По телу пробежала дрожь. Благодарю за одеяло, они очень кстати. Натянуто улыбнулась и забрала их из рук стража. Кожу обжег, ледяной холод. Они специально их на морозе держали, или это какая-то особенность осхронцев? Замораживать все вокруг. «Могу я узнать, а где остальные члены экипажа? Вы их съели?» Гаш даже не дрогнул, не пошевелил ни одним мускулом. «Шутите?» «Просто любопытствую». «А если и так, что тогда скажете?» «Приятного аппетита?» — поинтересовалась невозмутимо, слегка приподняв бровь. Уголок губ схронца дернулся в слабой попытке улыбнуться. «Вы седьмая принцесса, которую мы доставляем на остров, но только ваше самообладание вселяет невольное уважение. Вы или отчаянно храбры, или отчаянно безумны». Хотела возразить и сказать, что я не принцесса, но ух. В легкий вместе с холодным воздухом проник леденящий душу страх, настолько голос Асхронца был пропитан угрозой. Я так понимаю, ключевое слово «отчаянно» поинтересовалась философски. Хотя нет, не отвечайте, это был риторический вопрос. Когда подадут чай? Судя по тому, что возня за дверью стихла, Сесиль уже закончила. «Гилд принесет через семь минут», — бесстрастно сообщил он и, развернувшись, ушел в темноту. «Какая поразительная точность», — прошептала, прижимая к себе одеяло. Только тогда мое сердце отмерло и забилось нормально. На место озноба пришел удушающий жар. Мне откровенно было страшно. А схронцы — жуткий народ. Зашла в комнату, облегченно выдохнув. Этот гааж на секунду прикрыла глаза, возвращая эмоции под контроль. «Обычный мужчина!» — непринужденно произнесла Сисиль, вольготно устроившись на койке. Темно-бордовое платье с воротом под горло создавало мрачный образ. Видимо, принцесса решила ни в чем не уступать недружелюбным асхронцам. Даже выражение ее лица едва уловимо изменилось. «Ты просто никогда не пользовалась женскими хитростями. А могла бы». «Куда мне до вас, ваше высочество?» — подразнила, бросая одеяло на койку. «Пусть согреваются. И, между прочим, я давно помолвлена». Сисиль совсем не по-королевски закатила глаза, мучительно застонав. Я тебя прошу, если занимаешься самообманом, то хотя бы не пытайся убедить меня в этой ереси. Серьезно, Ты и Рихард вы просто оба ужасные. Ай, неважно, отмахнулась она, садясь ровно. Я ощутила, как в груди завозилось чувство, которое я так упорно заталкивала все эти годы куда подальше. Сомнение. Знаешь, я опустилась на корточки перед своим чемоданом и раскрыла его. А схронец уже второй раз назвал меня принцессой. Если в первый раз я думала, что это обычная провокация, то второй выглядел подозрительно. Тебя же рядом не было. Просто оговорился? Сесиль задумчиво провела по губам пальцами. «Не знаю. Они странный народ. Может, просто не видят разницы между нами? Как они вообще определяют, кто принцесса, а кто нет, если не поддерживали контакт со внешним миром? Неужели никто не попытался подменить настоящую принцессу?» Я задумалась над этим вопросом. но ответа не находила и решила для начала одеться. Достала штаны, которые собиралась носить сюртуком женского покроя, и высокие сапоги на шнуровке, теплую рубашку из фланели, шерстяные носки. Не до красоты, еще неизвестно, какой путь нас ожидает от гавани до дворца. А что-то подсказывало мне, на острове царит лютый холод. Если замерзну, не смогу быть полезной, стану обузой. Этого я допустить не могла. Затылок сжег заинтересованный взгляд принцессы. Вдруг их женщины не носят брюки? А какое мне дело до их женщин? Недоуменно поинтересовалась, не оборачиваясь. Сесиль ответить не успела. В дверь тихо постучали. Настолько тихо, будто бы желали, чтобы мы не услышали. Я мигом оказалась на ногах, захлопнув крышку чемодана, и подошла. «Господин Гилд, это вы?» «Я принес чай», — ровно отозвался страж. «Осторожно!» приоткрыла дверь, высунувшись так, чтобы загородить собой обзор. «Давайте», — произнесла, подставляя руки. «Простите, мисс Девир, но я должен лично позаботиться о вас». «О боже!» — мысленно застонала я. «Да чего эти асхронцы упрямы?» «Пусть войдет», — милостливо велела Сесиль, но я бы не обманывалась, точно что-то задумала. «Господин Гилд, вы так великодушны!» — пропела она, стоило стражу переступить порог. Надо заметить, он довольно профессионально держал поднос, так, словно каждый день подает чай. «Сами сервировали?» — поинтересовалась невинно. «Мы привыкли заботиться о женщинах Асхрона», — бесстрастно пояснил он, ставя поднос на стол. «Это ваш долг?» – спросила Сисиль, беря маленькую чашку, от которой поднимался пар, но пробовать не спешила. «По обыкновению сделать это первый должна я. Каким-то образом, но яды меня практически не брали. Ни один целитель так и не смог понять, в чем дело. Единственный в Дешвире лицензированный колдун, и тот оказался бессилен. «Сошлись на том, что это особенность моего организма». «Долг?» — будто не понял Страж. «От него тоже веяло холодом, но не так сильно, как от Гааша». «В чем отличие, интересно? Мартин Гааш более драконистый?» «Заботиться о наших женщинах для нас большая честь. Вся прислуга на острове состоит...» Исключительно из юношей. Женщинам запрещено заниматься черновой работой. Они не прислуживают даже старшим лакшмири. А вы нас оставили стоять на ветру. Снисходительно улыбнувшись, произнесла я. Не слишком гостеприимно с вашей стороны. Вы ведь могли проверить наши вещи своим артефактом? Не могли. Гилд перевел на меня нечитаемый взгляд. Артефакт способен почувствовать энергию предмета, только если он находится на поверхности или соприкасается с телом, с живым, теплом. Его создали специально для досмотра людей. В закрытом чемодане под грудой вещей артефакт ничего не уловит, никаких вибраций. «Вы могли не отвечать, но ответили», — улыбнулась Сесиль. «Благодарю, господин Гилд, вы очень великодушны!» Она отсалютовала чашкой, взглянув на меня, как бы спрашивая. «Ну что, пить можно?» Я быстро сделала глоток, даже не успев толком распробовать вкус, и прислушалась к себе. Обычно организм на яд реагировал быстро, только если он незамедленного действия. Но я опять же возвращалась к мысли о том, что асхронцам нет смысла нас убивать. Можно назвать наши действия обычной предосторожностью. Сесиль пригубила напиток. «Великолепный, насыщенный вкус!» Улыбнулась она и демонстративно сделала еще один глоток. Я заглянула в свою чашку, но бледно-желтая вода не вызывало у меня желания насладиться ей. «Обед через 45 минут», — холодно напомнил гилд и чинно удалился. «Им просто не хватает женской ласки», — томно вздохнула Сисиль, отставляя от себя чашку подальше. «И твоих навыков приготовления чая. Сколько дней пути нас ожидает?» Я сняла крышечку с заварника и заглянула в него. Какая-то трава с тремя ягодками можжевельника. И это они называют можжевеловым чаем? В справочнике было написано, что точное расстояние от нашего континента до островного государства Асхрон неизвестно. Ведь никто толком не знает, где оно вообще находится. где-то в водах мертвого океана». «Печально», <с> — вздохнула принцесса, подпирая подбородок кулаком. «Если обед будет настолько же ужасен, как их чай, а плыть придется несколько дней, то...» «То я пойду на кухню и приготовлю сама», — перебила, не позволяя Сесиль впадать в уныние. В отличие от принцесс, которых я встречала за свою жизнь во время совместных дипломатических поездок, моя Сесиль отличалась хорошим аппетитом. Можно смело заявить, что еда – это ее тайная и не очень страсть. Я переоделась в штаны, рубашку и ботинки, повесила сюртук на крючок и села за стол напротив принцессы. «Знаешь, что удивительно?» «Удивительно тоскливо!» — насмешливо поинтересовалась она. «И это тоже», — согласилась я. «Но есть еще кое-что. Ты чувствуешь?» Принцесса выпрямилась, настороженно прислушиваясь. «Чувствую? Что? Я ничего не чувствую». «Вот ты именно», — усмехнулась я. «Нет качки». «Никакого ощущения движения, а ведь вспомни!» Океан штормила. «Чувство, что мы стоим на месте!» Сисиль прищурилась. «Хочешь подняться на палубу?» «Я этого не говорила», — ответила уклончиво, бросив хитрый взгляд на дверь. «Мы не должны своевольничать и подвергать себя опасности!» Но когда Гилд принесет обед, можем уговорить его устроить нам экскурсию по судну. Вот и пригодится твое умение, обольщение. протянула принцесса, дело на задумчиво стуча пальцами по подбородку. А сейчас чем займемся? Сыграем партию в шахматы, предложила невозмутимо. Ты взяла шахматы? удивилась Сесиль. «Я всегда беру с собой шахматы», ответила таким тоном, мол, ты меня недооцениваешь. Внутри клокотала ярость, выплескиваясь наружу холодом. Пространство вокруг покрывалось морозным инеем, и он полз по обшивке судна, оставляя за собой причудливые узоры. Мартин сжал пальцы в кулак, пытаясь унять взбунтовавшиеся эмоции. Нервы не выдерживали, звенели натянутыми ледяными струнами. Осталось пять. Пять принцесс. После трех попыток подменить девушек королевской крови обычными простолюдинками, стало понятно, почему Аш отправил старшего лакшмири лично сопровождать невест. Только носитель драконьей крови мог тонко улавливать любую ложь, мог расслышать подскочивший во время вранья пульс, увидеть сияние, присущее только голубой, чистой крови. Но легче от понимания не становилось. Мартину грубили, хамили, им пытались помыкать, ему указывали. капитаном назвали. Перед ним падали в обморок и рыдали так, словно он на глазах бедняжек зарезал и съел ребенка. А он за свою долгую жизнь не поднял даже пальца на женщину, не говоря о детях. Дети для асхронцев сродни чуду. Детей берегли всей общины, не было своих и чужих, все дети равны. И безгранично любимые. На буревестник пытались пронести клинки от кинжалов, смазанных ядом до обычных легких ножей. А ведь тонкие магические пластины, из адамантиума, которыми обшит корабль, тонко реагировали на инородный металл и сбоили во время перемещения. Оказаться в каком-нибудь кишащем тварями под Не было никакого желания. Зачем девушкам оружие? Мартин решительно не понимал. Женщины Асхрона умеют пользоваться разве что столовыми приборами. Им ни к чему владеть мечом. А уж мысль о том, что на священной земле великого дракона прольется чья-то кровь, поднимала из глубин нутра волну паники. «Кажется, девушки чисты и ничего не замышляют». В рубку шагнул Гилд, переложил пустой поднос под мышку и бесстрастно поинтересовался. «Мы можем начать подготовку к перемещению?» Мартин колебался. У обеих девушек было сияние. У одной — той, что остранный язык, слабее. У второй — Невероятно притягательный взгляд. Судорожно выдохнул, сцепляя зубы. Вспомнились светлорусы, будто медовые локоны принцессы, ее чутко очерченные, нежные на вид губы. Ее сияние было ярким, чистым, без примесей, без бледных дуг. Истинная дочь короля... отмеченная милостью богов, но... Но что же с фрейлиной тогда не так? Вроде обычный человек, а вроде... Может, незаконно рожденный ребенок? Не от короля и королевы Сирана, а от кого-то одного из них. Но почему тогда девушка никак не отреагировала на обращение к себе принцесса? Мартин дважды намеренно назвал ее так и дважды не получил никакой реакции ее организма. Ни учащенного сердцебиения, ни сбившегося дыхания, ни подъема температуры тела. Не могла же она настолько умело лгать. Или Фрейлина сама не догадывается о своем происхождении. «Про бастардов аж ничего не говорил», — произнес, рассуждая вслух. «Но, с другой стороны, какая разница, ведь одна из них — настоящая принцесса?» «Сир», — обратился Гилд, выдергивая из размышлений. «Гости желают прогуляться по судну. Я подслушал немного, кажется им скучно. Играют в шахматы». Мартин вопросительно вскинул хищную бровь. «То есть ты хочешь сказать, что они не трясутся от ужаса, а играют?» Как-то уже привык, что все принцессы и их служанки пребывали на грани обморока и вели себя тихо, словно мыши. Некоторые отказывались от еды. «Они...» Гилд замялся, поморщившись. От них, хоть и исходит запах страха, ведут себя противоестественно. Мартин опустил задумчивый взгляд на тумблер. В таком случае приводи их сюда. Не смею отказывать девушкам в их желании. Пускай посмотрят, как буревестник преодолевает энергетическое полотно, защищающее остров. Но вы уверены? С сомнением в голосе поинтересовался Гилт. На самом деле безумно хотелось увидеть распахнувшиеся от ужаса голубые глаза принцессы. Вобрать в себя ее эмоции, ощутить на языке их дивный вкус. «Ты же сам сказал, что гостям скучно», — многообещающе оскалился Мартин.